что интересующий его лица сегодня выезжает в Тольгар он тут же решил действовать самостоятельно своего аднапавного начальника зануду-законника ни во что не посвящать хватит с него молодого и инициативного замечаний и получения его прёков то и не по закону Это не по закону хватит. Он сам добыл информацию и сам всё и раскрутит. При воспоминании каким способом он добывал эту информацию у ништатницы С, молодой и очень инициативный товарищ потянулся до хруста костей и сладко зажмурился, как кот на печи. О чём вообще речь? За что толковище, как говорят, наши блатные клиенты взять двух сопливых пацанов-домошников, двух мелких скокарей, да ещё по наводке. Когда известно, где они живут, откуда их нужно начинать пасти и куда они сучата сегодня намылились. Но не смешите меня ей бог. Я на фронте языков немецких килограммов по восемьдесят через минные поля таскал. А тут два задроченных ворюги. Только с поличным, только с поличным, чтоб все было по закону. Ну, смех прямо. Была бы его воля, он бы самолично взял бы их тепленькими из коек на ганг на сапыре, Пару раз похлебалу, они сразу и раскололись бы у него. И никаких вещественных доказательств не надо. Все сами бы признали, все странички протокола допроса подписали бы, как миленькие. А то сделали из них, Кер знает что. Все крупные кражи у ответа работников республиканского значения на них навесили. Почерк, видишь ли, один и тот же. Добро бы только в Алма-Ате, а то ведь по всей республике. Уйдут в несознанку, не подпишут ничего и не надо. А что суд такое дело к производству не примет? Дескать, нет вещь доков? Нет протоколов, очных ставок, задержанных с потерпевшей? Их никто никогда в глаза не видел. Нет свидетельских показаний, и потом вы им меняете 50 краж. Предположим, а заявлений потерпевших всего 25. О чём это говорит? Вы не задумывались? И тоже ни хрена страшного, что вы не возвращали дело на доследование, чтобы не записали в весяк за группу их можно ещё и до суда того при попытке к бегству. это устроить вообще пару пустых. Значит так. Сначала же берём трёх человек сержантского состава в гражданском, устанавливаем на ружку за домом подозреваемых, затем чтобы не просить машину у одного лапава начальника, возьмём газончик с горном знакомым райпотребсоюзе. Директор музея не один пузырь раздав, и даст автомашину сводила ей, и не поперхнётся, а то ему можно кое-что припомнить. А там, как говорится, уже дело техники. Толгар, так Толгар. Чем нельзя было отказать молодому инициативному товарищу из города Дела Угро, так это смелостью. Когда его группа определила дом, который интересовал отслеживаемых, а сами отслеживаемые после осмотра возможных мест проникновения в дом и отходоват оттуда, пошли в местную коммерческую столовку перекусить и видать дождаться темноты. Так он, молодой, напористый и инициативный, заявился к хозяину дома, чуть ли не силой вырвал у него признание, что Совсем мал-мал денег на чердак прятал, а быстрому эвакуировал его вместе с семьёй из дому, чтобы под ногами не путался.